В уезде Луншу на берегу реки росло огромное дерево, которое было как бы окутано желтым маревом из-за несметного количества желтых птиц, гнездившихся на ветвях. Во время великой засухи местные старейшины, полагая, что необычное дерево может быть наделено чудесными силами, решили обратить к нему свои моления о дожде. Неподалеку от желтого дерева стоял дом почтенной вдовы по имени Ли Сянь. Накануне дня, назначенного для жертвоприношений духу дерева, Лисянь, проснувшись среди ночи, увидела в доме незнакомую женщину, облаченную в вышитые одежды. Таинственная гостья назвалась «Бабкой Желтых» и объяснила, что она — дух дерева и может вызвать дождь. Зная добрый нрав Лисянь, Бабка Желтых пожелала избрать ее своей вестницей. «Утром придут сюда старейшины, чтобы совершить моление», — сказала она. «Я уже и спросила дождь у небесного владыки. Завтра в полдень хлынет ливень». Утром Лисянь сообщила собравшимся у дерева старейшинам, что их моление будет услышано небом. И ровно в полдень действительно пролился долгожданный дождь. В честь этого события был установлен жертвенник. Но на этом чудеса не кончились». Когда Лисянь собралась угостить старейшин парой речных карпов, ко всеобщему изумлению, неведомо откуда, появилось огромное множество этих рыб. Прошло больше года, и бабка желтых снова явилась Лисянь. — Пришла мне пора проститься с тобой, — промолвил дух дерева. — Скоро будет большая война, но я дарю тебе яшмовое кольцо, которое оберегает от бед. И действительно... Начавшаяся вскоре война обошла стороной деревню, где жила Лисянь. Окружному правителю Лю Бодзу с некоторых пор стал являться невидимый дух, который время от времени вступал с ним в беседу. Этому духу всегда было заранее известно, на какую очередную должность Лю Бодзу предстояло получить назначение. Прежде чем из столицы приходил указ, дух заранее сообщал о нем Лю Бодзу. Когда Лю Бо Цзу, получив очень высокое назначение, отправился к новому месту службы, дух последовал за сановником под его походным балдахином и стал рассказывать ему, как идут дела в управлении, которое тот должен был возглавить. Тогда Лю Бо Цзу сказал своему невидимому собеседнику: «Хорошо ли будет, если знатные люди из моей свиты заметят, что я общаюсь с духами?» Дух выразил полное понимание его опасений и больше никогда не появлялся. Однажды человек по имени Вэйшу, совершая поездку, остановился в доме, где у хозяев только что родился ребенок. Ночью, непонятно откуда, раздалось ржание коней и стук повозки, И тут же Вэйшу услышал разговор двух духов, один из которых задал вопрос — «Кто родился? Мальчик или девочка?» Второй ответил «Мальчик». Тогда первый приказал «Запишите, в 15 лет он погибнет от орудия». И снова спросил «Кто здесь ночует?» «Господин Вэй в ранге гуна», — ответил второй дух. Прошло 15 лет. Вэйшу вновь оказался в тех местах и поинтересовался судьбой мальчика, будущее которого некогда предсказали духи. Оказалось, что мальчик в тот год, обрубая ветки дерева, поранил себя топором и от этого умер. Узнав, что первое предсказание сбылось, Вейшу понял, что ему суждено получить титул гуна. Девушка из семьи Дин, 16 лет, была выдана замуж в семью Се. Свекровь обращалась к ней жестоко, безжалостно избивая невестку, если та не успевала выполнить в срок заданную ей работу. И вот терпению молодой женщины пришел конец, и в девятый день девятой луны она покончила с собой. После смерти она превратилась в духа и через шаманку обратилась к людям, призывая их помнить, что молодые женщины и девушки должны иметь отдых от неустанных трудов. Она повелела, чтобы в девятый день девятой луны никто не заставлял их работать. После этого матушку Дин стали почитать как покровительницу молодых женщин и девушек. Однажды она появилась в телесном облике у речной переправы и стала искать, кто бы перевез ее на тот берег. Увидев лодку с двумя юношами, ловившими рыбу, матушка Дин попросила их об услуге. Юноши повели себя непочтительно, стали, смеясь, заигрывать с ней. — Согласись стать моей женой, — наперебой предлагали они, — тогда перевезу. Назвав юноши невежими, матушка один предрекла им скорую гибель и скрылась в зарослях травы. Через некоторое время появилась другая лодка, принадлежавшая старику, который перевозил в ней тростник. Матушка попросила старика переправить ее через реку. Старик засомневался, достаточно ли крепка его лодка для такого груза. Но матушка стала уверять, что беды не будет. Тогда старик снял с лодки часть тростника, и они спокойно переправились на тот берег. Перед тем, как уйти, матушка Дин поведала старику, что на самом деле она бесплотный дух и могла бы сама переправиться через реку. «Я лишь хотела напомнить людям о себе», — сказала она. «Вы же глубоко растрогали меня тем, что не пожалели свой тростник, чтобы оказать мне услугу». Старик поплыл обратно, И вдруг рыбы в большом количестве стали выпрыгивать из воды прямо к нему в лодку, в то время как ветер подгонял ее к берегу. Тогда старик выбросил остатки тростника и вернулся домой с богатым уловом. Что же касается тех юношей, которые выказали непочтительность матушки Дин, то в тот же день они утонули. Вансян рано остался без матери и отец его женился во второй раз. Будучи от природы почтителен к старшим, Вансян не только повиновался во всем отцу и мачехе, но и проявлял чрезвычайную заботу о них. Несмотря на это, мачеха не взлюбила пасынка и всячески оговаривала его перед отцом. И тот под влиянием жены стал пренебрегать сыном и поручал ему самую грязную работу. Однажды отец и мачеха Ван Сяна тяжело заболели, Мачеха все просила свежей рыбы. Ван Сян не знал, как быть. Зима выдалась морозная, и река была покрыта толстым слоем льда. Тем не менее, он отправился на реку и попытался растопить лед теплом собственного тела. Внезапно лед сам собой раздвинулся, и из воды выпрыгнули два карпа. В другой раз мачехе захотелось жареных воробьев. Ван Сян задумался, как бы выполнить ее желание. Точа же несколько десятков воробьев влетели в дом. Односельчане, пораженные тем, что даже небеса помогают столь почтительному сыну, стали относиться к Вансяну с большим уважением. При Хуанди в годы его правления под девизом «Юан столичные женщины подрисовывали себе нахмуренные брови и плачущий вид, делали прическу «Падение с лошади»,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 С шапочек шов удалили и стали называть их шапочками, потерявшими лицо. А женщины, стремясь уложить волосы как можно более пышно, вкладывали в прическу твердый каркас, так как сама по себе такая прическа держаться не могла. Волосы закрывали весь лоб, так что видны были только глаза. Потерявший лицо говорят про опозорившегося человека. Лоб закрывают, если на нем есть что-то постыдное. Через Чересчур пышные прически свидетельствуют об утрате чувства приличия и долга, а нравы в Поднебесной стали разнузданными, вплоть до полного бесстыдства. Через два года после этого начались смуты годов Юндзя, а низкий люд страдал от разных бед. Порождено же это было потерей лица. В царстве Вэй начальником уезда Сан-И стал некто Ван Джоунань, Вдруг из норы вылезла крыса, взобралась на деловой стол в гостиной и говорит «Ван Джоу Нань, ты должен умереть в такую-то луну, такой-то день». Джоу Нань, ничего не ответив, бросился к ней, но ну, крыса скрылась в норе. Потом, когда пришел названный срок, она появилась вновь в чиновничьей головной повязке и черном одеянии. Джоунань, Нань», — заявила она, — «в полдень придет твоя смерть». Он опять промолчал, а крыса снова ушла в нору. Через некоторое время она показалась еще раз, потом скрылась на ходу, повторив те же слова. Время приближалось к полудню. Крыса вновь говорит: "Раз ты, Джона, ничего не отвечаешь, мне больше деваться некуда". Сказавши это, она перевернулась вверх лапами и сдохла. Ее одеяние и головной убор пропали. Рассмотрели ее. Это была обыкновенная крыса, ничем от других не отличавшаяся.